приятно, не к месту ответила Танька и развела свою мысль, присовокупив. Клопы вы поганые. Кто, Опешил Ника, мужики, чуть вам по слабку дай, верхом ездить будете. Клала я на ваши ментовские заморочки, понял? И раздались частые гудки. Неужели бросил трубку? Или прервалась связь? Он хотел набрать номер еще раз, чтобы непреклонная Танька уяснила всю срочность просьбы, но дежурная забрала аппарат. Один звонок сказала она, что, послал тебя жена твоего дружка? То-то сам расхлебывай Кабель. Думают, если они с телевидения, все им можно. Она из партии Жон понял, Николас. А про запретный плод, наверное, читает, чтобы лучше знать психологию противника. Побрел к выходу. Злобная властительница станции Лепешкина еще буркнула ему в спину. Только попробуй без билета на электричку сесть. Вечером толковище поменьше, контролёром благодать. В раз сымут и в отделение. Главный вопрос бытия на нынешний момент формулировался так. Передаст Танька капитану просьбу или не передаст? Прочие жизненно важные вопросы проистекали отсюда же. Если передаст, то скоро ли? И приедет ли опер уполномоченный? Собственно, чего ради? Прибыли он от этого никакой не получит, а вот неприятности и весьма серьезные навлечь на себя может. Фандурин устроился на скамье в стеклянном павильоне, обхватив себя руками за локти, вжал голову в плечи, дрожал от холода и думал. Кроме двух этих действий занять себя все равно было нечем. Что делать, если Волков не появится? Очевидно, сдаваться в милицию. В конце концов, совершено убийство, хоть бы и при самообороне. До разбирательства посадят в камеру. Там, по крайней мере, тепло и безопасно. А безопасно ли? Если эти люди знают, кто чем занимается в засекреченном оперативно-следственном штабе по делу неуловимых мстителей, если, как заявил главный бандит, они запросто могут проникнуть, хоть в Кремль, то, вероятно, и в предвариловки достанут. Еще одно затруднение. Милиция захочет выяснить, откуда у гражданина Фандорина взялось огнестрельное оружие. Не выдавать же валю. Тут как раз и милиционер подошел, легок на помине. Правда, не следователь, а всего лишь сержант. Что сидим? Поинтересовался он. Три электрички проехали, а вы все, загораете. И налегке. Раздели, что ли? После секундного колебания Фандорин соврал. Да нет, все нормально. Машина сломалась. Жду, пока починят. Грей. Кто чинит? Леха из АРМ. Что такое АРМ? Николас не знал, однако кивнул. Успокоенный сержант пошел себе патрулировать дальше. Не в первый раз Фандорин оказывался в смертельно опасной ситуации. Не то чтобы он их любил, эти ситуации совсем наоборот. Видно, такая уж у него была жизненная планида. Магистр истории, попадающий в истории. В виде хома сапиен существуют разные подвиды. Есть люди, которые проживают свой век благополучно и спокойно, а есть такие, как Николай Александрович Фандорин, с которыми без конца случается всякая ерунда. И что примечательно, в первой половине жизни, проведенной в Англии, ничего подобного не происходило. Все пакости начались после переезда в Россию. Такая уж эта страна. Не даст человеку мирно состариться, непременно перевернет и вывернет, попробует на зуб, на вкусный испуг. Или так оно лучше? В благополучной стране человек может прожить сто лет, не пройдя ни через одно серьезное испытание, а стало быть, так и не узнав, что он собой представляет и каков он на прочность. Английские знакомые говорят, Ник Фандорин свихнулся. Переехать в Россию, сменить гражданство, какое сумасбродство! А ведь если исходить из того, что главная цель в жизни понять себя, преодолеть в себе слабое и плохое, став сильнее и лучше, то нужно жить именно в России. Или в Китае. Или в какой-нибудь Эритрее. В общем, там, где с людьми случаются истории. В очередной раз убедив себя в правильности избранного пути, Николас закрыл глаза, привалился к стенке и задремал. Нервная и физическая усталость возобладали над холодом, но снилось Фондорину только одно, что он мерзнет и никак не может согреться. Пробуждение было неприятным. Кто-то грубо тряс спящего магистра за плечо. Николас открыл глаза, увидел над собой давешнего сержанта. «Документы!» — сказал сержант и протянул руку хлопая глазами, Фандорин пытался сообразить, как себя вести. Они в пиджаке, а пиджак машин. Я же вам сказал, был я в авторемонтных. Перебил милиционер. Там замок. Алёх, третий день запоя. Документы я сказал,